Несмотря на то, что эти опасения Томаса Рэбана являются по твердому убеждению Янсена совершенно беспочвенными, правление Национально-Патриотического Союза все же сочло возможным пойти навстречу его пожеланиям. Это и есть деловое предложение, которое он, Янсен, хотел сделать». Я вмешался в разговор и сообщил, что не считаю возможным свое дальнейшее участие во встрече, так как она носит частный характер, и присутствие на ней представителя российского посольства неуместно. Далее приводится расшифровка магнитозаписи. Янсен. Итак, господа. Я не вижу никаких причин, по которым агентство МХ+, отклонило бы это сугубо деловое предложение. Тем более, что ваша работа будет оплачена по высшей ставке, по 100 долларов в день на каждого. Я жду ответа. Мухин. Не вижу никаких причин, господин Янсен, по которым мы могли бы принять ваше предложение. Совершенно никаких, ни одной. Янсен. «Следует ли понимать вас в том смысле, что предложенная оплата кажется недостаточной?» «Мухин. Это очень слабо сказано. Слишком слабо». «Янсен. Мы согласны увеличить оплату вдвое. Вы будете получать по 200 долларов в день». «Мухин. Срок контракта?» «Янсен. Три недели». Как только прах Альфонса Рэбоне будет предан земле, опасность для жизни Тома Сарэбоне станет минимальной, не больше чем для любого гражданина Эстонии в наши неспокойные времена. За три недели вы получите 12 тысяч долларов. Это много. Наша организация существует на взносы членов Союза, но сейчас речь идет о спокойствии в обществе. Во имя этой благородной цели мы готовы к пойти на эти расходы. Мухин. Она большая во имя благородной цели. Янсен. Я повторяю, мы небогатая организация. Мухин. Вы нас растрогали, господин Янсен. Поэтому я даже не спрашиваю, какую сумму ваша небогатая организация забабахала в съемке фильма «Битва навекшая». Верю. «Небогатая. Но у нас, русских, есть такой анекдот. Мышонок просит черепаху, перевези меня на тот берег, только у меня бабок нет». А черепаха отвечает, «Если у тебя нет бабок, то не хрен тебе и делать на том берегу». Вы понимаете, к чему я рассказал этот анекдот. Янсен, я хотел бы, господин Мухин, чтобы вы более серьезно отнеслись к моему предложению. «Пастухов, позвольте мне...» «Господин Янсен, вы наверняка навели о нас справки, иначе не обратились бы к нам, и вы должны знать, что мы никогда не работаем за подземную плату. Только за аккордную. При этом клиент платит все сразу, наличными и вперед, плюс текущие расходы. Они оплачиваются после выполнения работы. По факту». Янсен. «Эти условия не кажутся мне справедливыми, а если вы не выполните свою работу?» «Пастухов, в нашем случае, если мы не сумеем предотвратить покушение на Томаса Рэбана, не так ли?» «Мы не сможем сделать этого только в одном случае, если нас перестреляют раньше». «Янсен, какую сумму вы считаете достаточной?» Пастухов. Ее должны назвать вы, в зависимости от того, насколько вам нужен живой Томас Рэббоне. Янсен. 20 тысяч долларов. Пастухов. Я не вижу смысла продолжать нашу беседу. Янсен. 30. Пастухов. Господин Янсен, нам было интересно познакомиться с вами. Янсен. 40. Злотников. 100. Янсен. «Полагаю, вы шутите, господин Злотников?» «Злотников?» «Нет. Сорок тысяч за работу. Допустим». «А моральный аспект?» «Я, еврей, должен охранять внука эсэсовца. Это как?» Это стоит гораздо больших денег, господин Янсен. Но мы прониклись вашей благородной идеей. Мы тоже не хотим, чтобы безответственные акции экстремистов привели к ухудшению положения русскоязычного населения. Поэтому остановимся на этой цифре. Сто тысяч долларов. Чем-то мне нравится эта цифра. Мне есть какая-то округлость, знак совершенства.